Октябрь 2. Вот так часто и бывает. Дается возможность или посылается дар, но близорукость сознания отвергает его, и брошенный в поток мимо текущих явлений, и слившийся с ними, и затерянный в них, теряет значение свое он для получившего. Можно вспомнить о посланном камне дальних миров и брошенном по невежеству в близ поток. И рад бы, бросивший его снова найти, но поиск уводит его все ниже и ниже по течению. Даваемые возможности не упустите. Из одной родится другая. И кто может сказать, что имеет учитель в виду, предоставляя возможность? Сердце почуяло лучше мозга и радостно реагировало на возможность, как только мозг замолчал. Возможность кажется малой, но другой пока нет. В этом «пока» намек на будущее.